И Касим прошел через первую комнату и дошел до второй и третьей, и он переходил из комнаты в комнату, пока не миновал их всех. Он опешил, увидя находившиеся там диковинки, и растерялся, найдя столько редкостей. Ум чуть не улетел у него от радости, и ему захотелось забрать все эти богатства сразу. И Касим походил направо и налево и поворошил некоторое время кучи дирхемов и драгоценных вещей, а потом решил уходить. Он взял мешок с золотом, взвалил его на плечи и подошел к двери, намереваясь произнести нужные слова, чтобы дверь открылась, то есть сказать «Сезам, открой твою дверь», но эти слова не пришли ему на язык и он совершенно их запамятовал. Он сел и начал их вспоминать. Но они не появлялись у него на уме и не прояснялись у него в мыслях. Напротив, он их совсем позабыл. Он сказал «Ячмень, открой дверь». Но дверь не открывалась. Потом сказал «Пшеница, открой дверь» но дверь не шевельнулась, потом крикнул «Проса! Открой дверь!» Но дверь осталась закрытой, как была, и Касим называл один злак за другим, пока не перечислил название всех, но слова "Сизам, Открой твою дверь!» так и исчезли у него из памяти. Когда Касим убедился в этом и увидел, что нет проку называть все сорта зерна, Он сбросил золото с плеч, сел и снова стал вспоминать, какой же это злак назвал ему его брат, но он так и не пришел ему в голову. Он просидел некоторое время, охваченный крайней заботой и беспокойством, и никак не мог заставить это название появиться у него в мыслях. И тогда он стал горевать и мучиться, раскаиваясь в том, что сделал» когда от раскаяния не было пользы, и говорил «О, если бы я удовольствовался тем, что предложил мне брат, и оставил жадность, которая стала теперь причиной моей гибели!» И он бил себя по лицу, вырывал волосы, рвал на себя одежду и посыпал голову пылью, проливая обильные слезы, и то кричал и причитал во весь голос, то плакал молча, охваченный печалью, И тянулись над ним долгие часы, и сменилось время, а он был все в том же положении, и каждая проходящая минута казалась ему целым веком. И пребывание его в сокровищнице все длилось, и страх и ужас его все увеличивался, и, наконец, он отчаялся спастись и воскликнул — Я погиб, несомненно, и нет способа освободиться из этой тесной темницы. Вот что было с Касимом.